Глава 5. Многое мог я вообразить, только не то, что меня самого можно заподозрить в причастности к катастрофе. И самым вероятно удивительным было, что логика в таком подозрении имелась. Наша ссора с Кондратом прямо наводила на такую мысль. Я вдруг понял, каким искажённым может выглядеть мой уход из лаборатории. и я не мог опровергнуть такое искажение. Не объявить же Кондрац стал непереносим, потому я и покинул его. Звучало бы слишком уж по-детски. Я сам в ходатайстве об уходе указал иную причину: охладел к ратоновой тематике, хочу поэкспериментировать в другой области. Лар сомовым понимали, что причина не в охлаждении к ратонам, а в чём-то более важном, но в чём Сомов только что объяснил. Испугались где, что эксперименты ведут к катастрофе, и заблаговременно сбежали. И я не могу возмутиться, не могу на оскорбительное подозрение ответить оскорбительной дерзостью, ибо реально не было серьёзной причины для моего ухода из лаборатории. Прав, прав, сухарь, и недоброжелатель Карл-Фридрих Сомов. Он точно насщупал больную точку, безошибочно ударил в нее. Он сообразил, что сам я не способен оценить свои поступки и предлагает взгляд со стороны. Вот эти официальные отчеты, рабочие журналы, да в предачу дневники Кондрата, такие же путанные и пристрастные, каким был Кондрат, какими мы оба с ним были. Я положил в ящик стола принесённый с омовым пакет. Не удалась ваша подсказка, дорогой Карл-Фридрих, сказал я вслух. И не удатся. Понимаю, понимаю вашу цель представить трагедию, если и не в светлых одеждах, то хотя бы как благородный научный риск. Даже вызовет уважение, ах, как опасна их работа на наше общее благо. Вот они, герои науки, благоговеть перед ними. Нет, Карл Фридрих, слишком уж элементарная задумка. Хотите знать правду? Правда в том, что я понятия не имею, какова правда, но постараюсь узнать. Это единственное, что обещаю. Я включил дисплей. На экране снова засияла намеченная мной программа. Итак, встреча четырех на лекции Клода Евгения Прохаски. Слушаю себя. Что еще скажешь о Прохаски? Но мне нечего было говорить о Прохаски, кроме того, что существовал такой научный скандалист, невысокий, почти четырехугольный, дико лохматый, крупнаносый, толстогубый человечек. И что он приехал в нашу прекрасную столицу из древнего города Праги и мощным трубным голосом крушил с университетской трибуны фундаменты космологии, и что мы, четверо юнцов, были покорены и красочным обликом профессора, и грамоподобным его голосищем, и яркостью революционных теорий, и что космогоническая теория Прохаски наконец стала общепринятой. А сам он умер вскоре после того, как ему поставили в его родном городе первый памятник. Вот и всё, что я знаю о великолепном научном Буяне, сказал я вслух экрану. Что там следующее? Туманные идеи Кондрата? Но ведь если они туманные, что либо ясного о них не сказать? Я закрыл глаза и задумался. Закрытые глаза мало помогали мысли, но так лучше вспоминалось прошлое. Я шёл по университетскому парку, на свободной скамейке сидел Кондрать. Я присел рядом, он неодобрительно посмотрел на меня. Я решил это перетерпеть. На всякий случай сказал: "Мы недавно познакомились. Вас зовут Соборов, верно?" "Кондратье Петрович Соборов", ответил он хмуро. А вы парень этой Клавдии Лейцехович? Адели, а не Клавдии. Нет, я сам по себе, а не чей-то. Надеюсь, возражений не будет? Ну, и оставайтесь сами по себе. Мне какое дело? пробурчал он и отвернулся. В парке Весна преобразилась в лето. Время шло к полудню. В вышине торчали неподвижные золотые тучки, и от этого всё небо казалось золотым. Вспомнились две строчки древнего поэта: "Я послал тебе чёрную розу в бокале золотого как небо ай". Мне никогда не приходилось видеть чёрных роз, и я не знаю, что такое ай просто лимонад или покрепче? Но насчёт неба поэт не ошибся. Оно сегодня было таким. Почему вы молчите? вдруг с негодованием спросил Кондрат. Вы тоже молчите, огрызнулся я на возражение, у меня я не нашёлся. Я размышляю. Вы считаете, что размышлять свойственно только вам? Ничего вы не размышляете. Он всё больше сердился. У вас пустые глаза. Вы любуетесь небом и цветами, Вот что вы делаете? Это даже слепой увидит. А вы, естественно, не слепой. Если хотите, чтобы я ушёл, скажите прямо. Не буду навязывать своего присутствия. Я не гоню, оставайтесь. Благодарю за разрешение. Какие ещё веления? В нём совершилась перемена. Потом я привык к скачкам его настроения, но в тот день удивился. Кондрат произнёс очень дружески: Послушайте, помогите мне. Вы сможете? А какого рода помощь? Простая. Нужно совершить одно великое открытие. Оно у меня на языке, но никак не формулируется. Помните вашу Адель? В каком смысле надо её помнить? Я с ней дружу уже несколько лет, но она, между прочим, не моя, а тоже своя собственная и очень своя, могу вас уверить. И это хорошо я хотел бы, чтобы вы вспомнили её маленькое вычисление поразительный результат не правда ли мне показалось тогда что я понял нового знакомого этот сумрачный верзило с таким переменчивым настроением видимо не знает меры в оценках какую-то несомненно мелковатую идею называет великим открытием да ещё уверяет что совершать великие открытия очень просто а в примитивном арифметическом подсчёте обнаружил поразительные результаты. Я постарался, чтобы моя ирония дошла до него. Адель непрерывно что-нибудь вычисляет. Для этого она и носит крохотный компьютер в сумочке. Вычисления рабочей площадки астронома-теоретика. Разве вы этого не знали? Он нетерпеливо отмахнулся. Знаю, знаю. И что она готовится в теоретике, и что вы тоже это самое Мм, ядерщик. Я говорю о расчёте, что она сделала на лекции про хаски. Всё думаю и думаю о нём. И в результате этих дум пришли к великому открытию. Ирония до Кондрата не дошла. На смешке его не брали. Он был слишком глубок, чтобы замечать такие мелочи, как издёвка или зубоскальство. Человек, лишённый чувства смешного, вот таким он был. Он сказал с какой-то только ему свойственной задумчивой рассеянностью: "Любой комочек вещества рождает пространство, и ваша отдел подсчитала, что для удвоения объёма потребуется примерно 50 миллиардов лет, в два раза больше, чем возраст нашей вселенной. Вас это не потрясает?" "Несколько. Я не уверен в точности вычисления." Приблизительно верно, я проверил. Да и, и какое это имеет значение? 1 млрд лет больше, 1 меньше. Вы не согласны? Мне было совершенно безразлично, сколько миллиардов лет потребуется для удвоения объёма любого предмета, тем более объёма космоса. Земное бытие этих фантастических цифр не затрагивали К тому же, я шёл в ядерщики, а не в космологи, и проблема была вне моей специальности, Кондрат слух размышлял. 50 миллиардов лет на удвоение объёма. Но объём мирового космоса с момента первичного взрыва увеличился не вдвое, а в миллиарды, в миллиарды миллиардов раз. Ведь из этого следует, что образование пространства ныне идёт значительно медленнее, чем в момент рождения Вселенной. Вот почему основная материя в мире состоит уже не из света, не из фотонов, а из вещественных частиц, протонов, нейтронов и прочего. Вселенная всё тускнеет и тускнеет, разве не так? Вы уже высказывали эту идею своему приятелю Эдуарду, напомнил я. В этой печальной идее и заключается ваше великое открытие? Я имею в виду непрерывное потускнение вселенной. Почему печальное? Нормальное, а не печальное? Нас не должно огорчать падение дозы света в большом космосе. Меня во всяком случае не огорчает. На миллиарды лет существования я не рассчитываю, удовлетворился бы 100 годами. А на это время света в мире хватит. Так в чём ваше великое открытие? Нет до него решительно не доходило иронии. Он сказал: "Пока не открытие, только идея открытия, и по-настоящему великого в этом вы сейчас убедитесь. Слушайте меня и не прерывайте. Терпеть не могу, когда перебивают". Итак, Скорость образования пространства непрерывно падает. Но если она способна меняться, то может не только падать, но и убыстряться. Вот если бы надать ускорения созданию пространства. Вам мало простора в сегодняшнем космосе? Всё же прервал его я. Или хотите сотворить новый большой взрыв во вселенной? Он гневно махнул рукой. Доброе настроение в миг превратилось в раздражение. Не говорите глупости, Мартин. Ведь вас, Мартина, верно? Зачем мне устраивать вселенские взрывы в космосе? Но небольшой, хорошо контролируемый взрыв пространства в лабораторном масштабе внутри специального механизма. Неужели вас не прильщает такая идея? Я её не понимаю. сказал я, поскольку тогда и вправду даже отдалённо не постигал, на что Кондрат замахнулся. Но что слушаю не бред, а нечто заслуживающее внимания, уже соображал. Зачем вам взрыв пространства внутри небольшого лабораторного механизма? И его охватило вдохновение. Он не высказывался, а исторгался немногословный, быстро раздражающийся от того, что его плохо понимают, а сам он мало способен популяризировать себя, Кондрат в ту нашу встречу был захватывающе красноречив, и он не кончил своей речи, как я был полностью убеждён, больше, чем убеждён, покорён. О чём он говорил? Сейчас я не мог бы точно передать его слова. Мне вспоминается озаренное лицо, глубокий глуховатый голос. Но не сомневаюсь, что он уже тогда говорил о том, чем спустя несколько лет мы стали заниматься в четвером — использовании энергии, образованной в атомном ядре, заново создающимся пространством. Так в последствии тяжело и невнятно для непосвященного он сам назвал свою идею. Мартин, какой мы построим механизм для вычерпывания энергии из вакуума, говорил Кондрат. Древняя мечта о вечном двигателе покажется мелким пустячком рядом с нашими гигантскими генераторами. Вот такой он был. Любая идея казалась ему уже осуществлённой. Раз уж она засела в мозгу, он был одарен великой способностью открывать, но равнозначной способности притворять ему дано не было. Интуитивно понимая это, он отыскивал и создавал помощников, и вскоре превращал их в почитателей и преданных научных слуг. Такими были мы трое: Адель, Эдуард и я. Правда, каждый только до поры до времени, а в тот день... Как ни был я сам увлечён, всё же постарался вылить ведро холодной воды на его разгречённую голову. Интересно, Кондрат. Интересно и значительно. Но ведь это только идея открытия, а не само открытие. И довольно туманная идея, должен вам. Он нехотя согласился. Да, пожалуй, добавлю, однако, пока туманная, пока когда мы засядем за расчёты, По-моему, сегодняшний вечер вполне пригоден для начала. Не сегодня, не завтра, сказал я. Ещё не знаю, гожусь ли для такой работы, есть ли даже найдутся свободные вечера и дни. Кондрать пропустил возражение мимо ушей. Он умел не слышать того, что ему не нравилось. А четвёртый будет ваша подруга, Адель. Я правильно называю? Надо бы с ней встретиться. Вы проведете меня к ней в любое время. Вы сказали Адель четвёртая, а кто третий? Считаю, что первый вы, а второй я, хотя это не бесспорно. Третий Эдик, Эдуард Ширен. Ты его знаете. Он, пожалуй, легковесен, зато хорош в критике неудач. Нам он пригодится. Даже мысли такой ему не явилось в голову, что кто-то из нас троих. откажется идти к нему в помощники